К тому же и к англичанам у Фондорина претензий хватало. Нация каких-то армадиллов. Каждый сам по себе тащит на себе свой панцирь, не достучишься. Да и стучаться никто не станет, потому что это будет считаться вторжением в приватность. Охваленная британская остроумие. Господи, ни слова в простоте, все с ужинкой, все с самоиронией. Разве можно поговорить с англичанином на какую-нибудь русскую тему? Вроде добра и зла, бессмертия или смысла бытия невозможно. Ну, то есть, конечно, возможно, но лучше не стоит. Еще теплилась надежда на внерациональное, интуитивное, на русскую кровь, славянскую душу и голос предков. Вдруг... Когда за окнами вагона потянутся скромные березовые рощицы и осиновые перелески, а на станции из перрона донесутся голоса баб, продающих смородину и семечки, или что у них там теперь продают на перронах, сердце стиснет от глубинного сокровенного узнавания, и Николас увидит ту самую прежнюю Россию, которая, оказывается, никуда не делась, а просто постарела. Нет, не постарела, а повзрослела на сто лет. Ужасно хотелось. Чтобы именно так все и вышло вот о чем думал магистр истории фандорин под перестук колес фирменного поезда иван грозный домаматвавших последние километры до латвийско русской границы жалко почти совсем стемнело и пейзаж за окном сливался в сине-серую массу оживляемую редкими огоньками да еще мистер калинкинс очень уж отвлекал своим далеким от совершенства английским Сначала, когда он жаловался на трудности с проникновением латвийских молочных продуктов на европейский рынок, было еще терпимо. Фондорин хотел бы дать коммерсанту добрый совет, забыть о европейском рынке, куда латвийскую ферму все равно ни за что не пустят. Своих коров девать некуда. А вместо этого лучше дружить с русскими и радоваться, что под боком есть такой гигантский рынок сбыта сметаны. Хотел дать совет, да вовремя удержался. Была у Николаса вредная, неизлечимая привычка. соваться к людям с непрошенными советами, что в Англии считается неприличным и даже вовсе невообразимым. За тридцать с лишним лет жизни на Британских островах фандорин столько раз прикусывал себе язык, уже готовый самым беззастенчивым образом вторгнуться в чужую прайвеси, что даже удивительно, как сей коварный инструмент не был откушен начисто. К тому же совет вряд ли пришелся бы болтить по вкусу, потому что от сетований на жестокосердие европейцев мистер Калинкинс перешел на обличение русских, хуже которых, по его мнению, были только скаридные эстонцы. Николас и сам был не слишком лестного мнения о новых русских, но слышать собственные суждения из уст иностранца было противно. Кажется, и Пушкин писал что-то в этом роде. «Нам с вами не повезло», — бубнил экспортер сметаны. Не хватило билетов на наш фирменный поезд «Карлис-Ульманис». Там все по-другому, чисто, культурно, свежие молочные продукты в ресторане, а это какой-то гулаг на колесах. Вы знаете, что такое гулаг? Проводники дают холодный чай, в ресторане пахнет тухлой капустой, а после границы, вот увидите, по вагонам начнут таскаться проститутки. Я представлял себе гулаг несколько иначе. Не удержавшись, язвил фандорин но попутчик иронии не понял — «Это еще что?» — понизил он голос. «После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что пошаливают!» Мистер Калинкинс произнес это слово по-русски. Получилось «because they there пошаливают!» Пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как «hold up» — «грабить». «Настоящие бандиты!» Врываются в купе и отбирают деньги, а поездная полиция и проводники с ними заодно подсказывают, где пассажиры побогаче. Вот позапрошлом месяце один мой знакомый Николасу надоело слушать эту русофобскую болтовню, и он совершил вопиющий, неучтивый поступок — нацепил наушники и включил плеер, кассета в котором была установлена на психотерапевтическую песню, призывавшую полюбить Россию черненькой. Пандорин так заранее спланировал пересечь границу под хриплый голос певца Юрия Шевчука. Кажется, подействовала «Родина! Еду я на родину!» — зазвучало в наушниках. Иван Грозный избавил ход, готовясь тормозить у первой русской станции, и Николас закачался в такт заводному припеву. В сердце и в самом деле что-то такое шевельнулось, в носу защипало, на глазах вот еще тоже новости, выступили слезы. Родина, еду я на родину, пусть кричат у родина она нам нравится, хоть и не красавица. Сволочи доверчиво, не выдержав, подпел Николас зычному певцу и спохватился. Он знал, что петь вслух ему категорически противопоказано. Как у чеховского героя, голос у него сильный, но противный, и к тому же полностью отсутствует музыкальный слух. Фондорин повернулся от окна и виновато покосился на латыша. Тот взирал на англичанина с ужасом, словно увидел перед собой медузу Гаргону. Певец из Николаса, конечно, был паршивый, но не до такой же степени. «Ах да», — вспомнил магистр Калинкинс, — «ведь не знает, что я владею русским». Однако объясняться не пришлось, потому что в этот самый момент дверь с лязгом отъехала, и в купе, грохоча сапогами, ввалились двое военных в зеленых фуражках — офицер и солдат. Офицер был неправдоподобно краснолицей, и, как показалось магистру, не вполне трезвый. Во всяком случае, от него пахло чем-то крепким, каким-то крепким, но, видимо, недорогим спиртным напитком. К тому же он то и дело икал. «Это пограничная стража», — сообразил Фондорин. Главный страж встал перед британцем, протянул ему вытянутую лопаткой ладонь и сказал «Ик! Николас смешался, поняв, что совершенно не представляет себе, как происходит в России обыденный ритуал проверки паспортов. Неужто его принято начинать с рукопожатия? Это непривычно и должно быть не слишком гигиенично, если учесть, сколько пассажирских ладоней должен пожать офицер. Но зато очень по-русски. Фондорин поспешно вскочил, широко улыбнулся и крепко пожал пограничнику руку. Тот изумленно уставился на сумасшедшего иностранца снизу вверх и в полголоса пробормотал, обращаясь к подчиненному. — О, урод. Гляди, сопрыка, еще не такого насмотришься. — О, урод! Потом выдернул пальцы, вытер ладони штаны и гаркнул. — Паспорт давай, черт не русский! Паспорт! understand И снова солдату. С него не паспорт, а справку из урдома братья.